Все кругом сумасшедшие. Какой-то непрекращающийся странный бред. — В чем дело? — спрашиваю уже более резко. — Что такое? — бригадир вдруг понизил голос. — Доцент Мануйлов Виктор Андроникович жив еще? — Жив, — отвечаю. — А что? — А Макогоненко Георгий Пантелеймонт жив? — Естественно. — И Бялый Григорий Абрамович? — Надеюсь. — И профессор Серман? — Да, а что? — Я у него диплом защищал в шестьдесят первом году. Я удивился. — Вы что, университет кончали? Имею диплом с отличием. Почему же вы здесь? А где же мне быть? Где же мне работать потом? В школе? Что я там буду воровать? Про макашки? Устраиваясь на работу, ты должен прежде всего задуматься, что, где и как, что я смогу украсть. Где я смогу украсть и как я смогу украсть. Ты понял? Вот и хорошо. Все будет нормально. К вечеру бабки появятся. Я вздрогнул при слове «бабки». Бригадир пояснил в смысле деньги. Затем он громко крикнул «пошли молотить». Мы приступили к работе. Теперь в холодильнике происходило нечто еще более странное. Грузчики шли цепочкой от вагона, один из четверых спешил к весам, остальные за спиной кладовщицы проносили ящики, не взвешивая. Бало забеспокоился, теперь он напевал другую, менее веселую песню Я несчастный измаю, на копейку бедный, редко кушал, мало пыла, от того стал бледный. Его благосостояние таяло на глазах. Нарисованные восемь тонн стремительно убывали. Прошло минут тридцать. Бригадир сказал двух тонн, как не бывало. Через полчаса объявил еще две с половиной тонны, возвращены социалистическому государству. Бало не выдержал. Он пригласил бригадира на совещание, но бригадир сказал, говоря открыто при свидетелях. Бало с трагической гримасой произнес. Ты говорил шестьсот. Рэш меня, я согласен. «Ладно», — сказал бригадир, — «пошли работать, там видно будет». Теперь мы снова действовали, как в начале. Ставили ящики на весы, огибали кладовщицу, снова клали ящики на весы, проделывали это три-четыре раза и лишь затем уносили ящики в склад. Кавказец наш снова повеселел, с платформой опять доносилось «Я подару вам хризантему и мою первую любовь». Прошло еще минут сорок. Бригадир остановил работу Кладовщица вытащила термос из-за пазухи. Мы вышли на платформу. Бало раскрыл еще одну пачку Казбека. Бригадир говорит, десять тонн нарисовали. И затем, обращаясь к восточному человеку, «Ты сказал шестьсот?» «Я не сказал шестьсот. Ты сказал шестьсот. Ты взял меня за горло!» «Неважно», — сказал бригадир. «Я передумал. Теперь я говорю восемьсот. Это тебе, батя, штраф за несговорчивость». Глаза бригадира злой и угрожающий сузились. Восточный человек побагровел, суши. «Нет таких денег!» «Есть!» — сказал бригадир. И добавил, «пошли работать». И мы снова проносили ящики, не взвешивая, снова балом мрачно напевал, гуляя вдоль платформы, я несчастно измаил на копейку бедный. Затем он не выдержал и сказал бригадиру, «Рэш, меня я согласен, плачу восемьсот». И опять мы по три раза клали ящики на весы, снова бегали вокруг кудавщицы снова бало напевал я подару вам хризантему и опять бригадир мищук сказал ему я передумал мы хотим тысячу Ибал хватался за голову, и шестнадцать тонн опять превращались в девять, а потом в четырнадцать, а после этого в две с четвертью, а потом опять, наконец, в шестнадцать тонн. Из платформы доносилась знакомая «Я подару вам хризантему», а еще через пять минут звучали уже другие, тоже надоевшие слова «Я несчастный измаил. Начинала Начинало темнеть, когда бригадир сказал в последний раз «Мое окончательное слово, тысяча шестьсот». Причем сейчас, вот здесь, наличными, отвечает Чингисхан, только сразу годится, гортанно выкрикнув "Зарезали, убили! Бала решительно сел на край платформы. Далее, ухватившись за подошву ялового сапога, начал разуваться. Тесная восточная обувь сходила наподобие змеиной кожи. Бала стонал, извлекая рывками жилистые голубоватые ноги, туго обложенные денежными куперами. Отделив небольшую пачку рублевок, восточный человек шепнул «Бери!» Затем он вновь укутал с банкнотами, закрепил их двумя кусками розового пластыря и опять натянул сапоги. «Где твой Казбек?» — нахально спросил бригадир. Восточный человек с неожиданной готовностью достал третью пачку. Обращаясь к бригадиру гостем, вдруг сказал, «Приезжай ко мне в Цзау-Джикау, гостем будешь. Барана зарежу, с девушкой хорошей тебя познакомлю». ищук передразнил его, «С бараном познакомлю, девушку зарежу. Какие там девушки, батя?» «У меня старшая дочь, твоя ровесница!» Он подозвал тетю Зину. Дал ей сто рублей, которые она положила в термос. Затем дал каждому из нас по сотне. Бала хотел обнять его. «Погоди», — сказал бригадир. Затем порылся в груди брошенной одежды. Достал оттуда бюст Чайковского, протянул его восточному человеку. «Это тебе на память, Сталин!» благоговейно произнес восточный человек. Он приподнял зеленую кепку с наушниками, хотел подарить ее бригадиру, потом заколебался и смущенно выговорил «не могу», голова зябнет". В результате бригадиру досталась еще одна пачка Казбека. Бала шагнул с платформы в темноту. «Из мрака в последний раз донеслось знакомое «я подару вам хризантему», «да завтра», — сказал нам бригадир. А закончился день самым неожиданным образом. Я подъехал к дому на такси, зашел в телефонную будку, позвонил экстравагантной замужней женщине Регине Бриттерман и говорю: поедем в Асторию". Регина отвечает с удовольствием. Только я не могу. Я свои единственные целые колготки постирала. Лучше приходите вы ко мне с шампанским. Лялик в Рыбинске, добавила она. Ее пожилого 30-летнего мужа звали детским именем Лялик. Он был кандидатом физико-математических наук. В тот день я стал мужчиной. Сначала вором, а потом мужчиной. По-моему, это как-то связано. Тут есть, мне кажется, над чем подумать. А утром я занес свой юношеский дневник изречения Хемингуэя. Если женщина отдается радостно и без трагедий, это величайший дар судьбы. И расплатиться по этому счету можно только любовью. Что-то в этом роде. Откровенно говоря, это не Хемингуэй придумал. Это было мое собственное торжествующее умозаключение». С этой фразы началось мое злосчастное писательство. Короче, за день я проделал чудодейственный маршрут от воровства к литературе, не считая прелюбодеяния. В общем, с юностью было покончено. Одинокая, нелепая, безрадостная молодость стояла у порога.